If it, hmm, hmm. Hmm. சாே И вновь в царицу Кер-бан-ди-р Я теперь в царицу стопну Посиделся, поспусту свои прелюсти почитай Пошло годно язык не отстопки Балалайки на беструны Мелицы в тренарии Никакого стопа от тебя Ни помощи не советов Окей, чудачный, на суду готовьтесь Прольется скоро огонь небесный Что еще? А-а-а-а! Что ещё? Витма. Yes. Витма. Не ври, не ври, ещё есть. Не ври, ну не ломай ты. Чё ты по глазам же всё вижу? Степан Владимирович, дом-то в Москве. Продали. Витма. Чёрт. Что? <связь> <связь> Продали. Так... Ну почему? Ну-ка, мне не сказывай. Ну, за долги и так нужно полагать. За хорошие дела продавать-то не станут. И что, значит, полиция продала, суд? Ну, стало быть, что так. А, ну, ну, ты ж так не в одну минуту, что она это продала. Да. Стало быть, и офис была, и оценка. Были же вызовы к торгам. Ну, сказывают, в восьми тысячах с сал аукциона дом-то пошел. восемь 8... тысяч восемь 8... тысяч восемь тысяч что? восемь тысяч восемь тысяч восемь тысяч, 8. 8 тысяч. да 9. я же за этот самый дом два года тому назад двенадцать тысяч собственно руками было хорош хорош ой, традиция, это родительское это было с вами я же целый кусок Кусок его выбросил, а вот. За восемь тысяч Радис Крым Зловерий спустил. Хорош верзалец. Смесьте! Смесьте! Смесьте! Смесьте! А теперь давай пешком. Вот как есть. Вот как есть. Вот в этом костюме вот так вот... И отъявитесь к маменьке. Кобицейская-то да благословение. Заборщик. Да, Хорош, беззавец. Мам, не идут. Есть. Костюм, вот так вот. Вот так вот и отъявитесь к маменьке. Так, так. Так, так. Скоро, брат, а много до повертки, а? Да. 12-вёрточка, блядь. Так мы мегамодали. Ну, оп. Куба, Владимирчик. Ну. Ну, давай. Ну, ну вы, вы как сделать? Вы нашли, кто давайте пешков. Пешковую. Вот как есть. Как есть в этом костюме так. И удивитесь к мамичке. А! Да! О, прошу. Да вот так. Вот! Так! Вот я. Вот это вот. Выли! Вот ты! В навозе! Вот так вот я! Ветер! Вот так вот я! Ага. Как есть к маменьке явлюсь! Ага. Конечно, вот-вот увидит вас, маменька, в костюме-то. Ага. Может быть, и пожалеет. Пожалеет, брат! А как не пожалеть-то? Она же ведь мать мне. А мать, ну, старуха добрая! Нет! Кирпич вместо камня И липкий ил вместо извести И они сказали Давайте построим себе город и башню Верхушка, которая может достичь небес И создадим себе имя И сказал Господь Смотрите, народ один И у всех один язык И они начинают это делать Они начинают это делать Очень классно И они начинают это делать. Я маминке сейчас всё расскажу. Аня, я скажу, ты боишься? Расскажу. И как девки полки косынкой изрезал в куски. А так сонный дуняша мух в рот напустил. Вот, и как на кухне пирог украл. Так ты же сам ешь, у тебя же за ушами трещит. Маменька, это Степка с кухни пирог украл. Вы ну, Юльку все отчевелели. Это Степка. От балбес, как балбес. Убейте его мало. Степка, балбес. Все, все, все, все. Ну-ка, возьмите его. Все, все, возьмите его. Пока. Ну-ка, давай. Юдушка, кровопивушка. Юдушка. Юдушка. <с1> как скажет, это <а> тоже мне. <смех> Кто -то, и что это? И шестоесте. Что это за глаза эти в квартире? Знаешь, в свой петлю закидываешь. Когда была им тяжелаше, у нас в доме благочестивый старик. Звали его Парфиша Блаженнике, потому как мог провидеть будущее. И вот я этого старца и спросила, скоро ли у меня роды, и кого мне Бог пожлёт, сын или дочь. Прямо ничего не сказал, а только три раза прокричал петухом и молвил. Петушок, петушок, постёр ноготок, петух кричит, на сетке грозит, на сетку да, так, так-то -так -так поздно будет. И вот через три дня тревать под кричалкой. Вот, родила я. Я Парфири назвала тебя в честь того старца. Маменька, маменька, а что такое куда-то, так-так, да поздно будет. Да не наше бы мое дело, старец глаженный был. Ты что сидишь, ты что сидишь, как бы что руку на толпе взять? А? А? Я толокна наел, все ноги от того, у меня сделали тоненькие. Вы же фангази теперь, Господи, вот ты теперь играй, ты вот э, читай. Ну я кому сказала? Не буду, не может сомнеть. Не может сомнеть. Вот с этих пор чипят яд-то действует. Не от того, чтобы подойти к маменьке. Маменька, мол, приласкайте меня, мол, душенька. Покажи ему. Маменька, приласкайте Маменька. меня, душенька. Ой, Маменька. какая хорошая. Я... Маменька, М мол, меня, душенька. Прошел с глаз, моя тихоня. Ты думаешь, что забьешься в уголки? Я не понимаю, да? Я все понимаю, я все классный проспект, но я как в -то уголе вижу. Все я вижу, а? А? А здесь? Здесь, че ты, ты, балдец, а? Ну, где он? Опять же он какой-то пахнет за долгом. А? Маменька! Маменька! Так, ну я на своём лику горе, баран на боковую. Давай, давай, не объёмляй ведму старую. Уж кусок-то хлеба найдётся. Конечно, у вашей маменьки много кусков. Да вра, блин, женщина целая проны. Для меня и пятаком нет на носу. Она же всегда ведьму меня старую ненавидела. За что? Пожалее. Ага, вот. Вот. Теперь-то брат шались. С меня взять какие-то гладкие. Я как за горло возьму, что он выгнать, а на меня вздумать я не пойду. А если есть не даст, я сам возьму. Я бы от Отечества послужил. Мне теперь всякий помочь обязан. Я только одного боюсь, Слышь, что она мне табаку давать не будет. Сквертость. Да, и с водочкой тоже проститься придется. Да? Водка-то, ага. А нам не тоже для здоровья полезно, правда? Оно же мне макроту разбивает. Мы же когда на северо-стопы похода шли, мы же ещё до Серпухова не дошли. У нас уже по ведру набрат, мы собрал. Куда я ничего не. Я, я, я, я не помню. Скажи, что это было? Да я брод пол до Харькова дошёл. Ах, ты блин, ничего не помню. Да, тяпнуло горе наша матушка Русь православная. Ну, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. пойдем. Эх, -э -э, вылетел я в трубу. А братья будут богаты, а сабли вы этот-то, кровопивушки, тут все без мыла. Да у ну, шо? Влезь. А, а впрочем, знаешь, он ее старую видню, со временем он ее порешит. Он ее ненится и капиталом все из нее высосит. Я на эти дела провинец. Вот Павел, брат, Брад, мурак, вот тут душа человек, вот он там не обязательно в эту бочку потихонечку пришлет, вот увидишь, я как приеду в головлю, я, я сейчас же ему цедул, ну так, ну так, брат любезный, а? спокойно, спокойно. И я богат! Ладно, что бы вы опять-то сделали? Я, б, я первым делом озолкинул. Знаете, от меня вы только остатки покоя! Что бы вы опять-то сделали, как бы опять богаты были? В штучку бы себе завел. Что? В какую штучку? В Курске. Ходил я к владычице молебен служить. Видал там одну драгу и хорошая штучка. Не было ни минуты, чтобы я вообще на месте спокойно постояла. Может быть, так... она в штучку бы и не пошла. А деньги! Деньги! Деньги на что? Призвельный металл на что, брат? А да мало что тышь? На 200 бери. Брат, я к тебе приденг, я уж ничего не пожелаю, только чтоб в своём удовольствии пожить. Я признаться, сказать тебе в ту пору Через ефрейтора ты целковенько посулил. Пять бельстин запросили. Были у нас денежки... Был человек и не того. И так всё на всём белом свете. Сегодня ты и сыт и пьян. Живёшь своё удовольствие. Трубочку покуриваешь. А завтра где-то человек. Деньги! Деньги! Деньги! Деньги! Деньги. Столько-то и на такой срок маме бесценный, друг, бесстенный друг маленько доверенного вашего крестьянина Герофеева получил на да? записку уронных для потребления на моё содержание согласно вашему добрейшей, милейшей, на рациональных началах. Милая, маменька, милая маленька, милая маленька своим изволением, я приношу свою чувствительнейшую благодарность и маленько с невыцернерней сыновней преданностью. Я целую, я целую Ты сырой ваши ручки. Не слишком, ста? Да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мамика, бадлон только крущу. Я крущу и сомнением мучусь. Не грущу. слишком ли? Нет, да? не слишком, не слишком или. Не слишком ли вы утруждаете драгоценное ваше здоровье непрерывными заботами, а будут варенья ведь не только нужны. Приходи и наших. Маленький, я не знаю, как брат, я всё. Не слишком, пишет, да? Не слишком, что превьян разлевает. А где даром? Сёлка Балвеска и удушка его назвал. Money. Деньги. деньги. Деньги. Дорожайшая родительница. Ты чекал? Деньги столько-то и на такой срок получил. Получил. Ты чекал? Вот. И по моему расчёту, следующий месяц ещё 6 палки денег ты получишь. Что это? это промотал? Что вот это? Выговор? Звание меня мотом беспрепятственно принимаю. В чём и Чего? В чем и… В чем, и… Прошу чувствительнейше принять мои уверения. Прошу чувствительнейше принять моои уверения. Вот это ты, они поговорим. А этот голубой пап был даже… Чувствительнейше принять уверения. Да. Я тебе покажу! Как чувствительнейше принимать уверения! Я выберу себе губцов, растетки баубецу! И не смешны! И денег не проси! Вот ты узнаешь. Как я принимаю твои, Ну, не менее ничего. Известие о кончине. Известие о кончине. Известие о кончине любезной сестрицы и доброй подруги, детской мамы Владимировой. Маменька, она так поразила моё сердце скорби. Какова я скорбь. Маменька ещё более усилилась в предмыслить, что обнила его дух маменька. Но неужели посылается ещё новый крест? Ведь это всегот малютка, канинкий, любенький, маме тебе неужели ещё недостаточно? Ну неужели же ещё недостаточно, что вы, вы же наша вообще благодетельница, маленька. Ну вы же во всём себе отказываете. Вы же не себя своего здоровья, вы все силы к тому направляете. чтобы обеспечить свое семейство, ведь не только нужно, но и... Ишь ты, ишь ты, ишь ты, как языком-то, языком-то и... языком вертит, да? Но и излишне. Она ни одного слова верного нет, и все это он сжет. Именно вдруг маменька, и про здоровье-то здоровье мое. Про эти. -яй -яй -яй -яй -яй. И чего он этого не чувствует, про крест, поблесчок. Известие о кончине. Известие. В окончании сестры погибшей Жаркову получил Тачка. Надеюсь, что всевышний успокоит её в своих сеньях. Елисея. Ай-яй-яй. Хотя сие неизвестно. Бедож, я это всё прорву-то. Ай-яй-яй. Никого я не касаюсь. Я скукани доедаю. Я ночей не досыпаю. Ай-ай-ай-ай. Забочусь. Леха во психопина сам сам покойный парков Иван Семёныч насмертно мудре благословил. Пошло. Такой же внужникеу там, а? Ну вот, вот как раз накануне его и пивали вместе. Иди, реки был поэт. Певец посредних дней, нечита нынешним. А Покойный мужья, копчина. Я ещё не старая было поры. Но приключилась кончина ему от жониной дыры. А? Какого? От жониной дыры. Великий поэт. Белорыбецы бы теперь хорошо как. А ведьма не даст. Ничего, ничего, что у вас и, и поведен? Походу Ведь... и синету ебали! Один англичанин с англичанином об заклад бился, что дохлую кошку съест а, и съел. Съел? Съел, брат, съел. Тошнило его очень. Ромом вылечился. Ром. Две бутылки взалпом. Выпил? Как рукой с него? Я его сейчас в водочке будолбанул. Видимо, не даст. А то все это не чай за да, чай. Чай за да, чай. чай. Да, да. Чаем тоже надо было осторожно, брат. А чай в рюхаре струк. Ты, ты, ты, ты чашку чая выпил, а сверху рюмочка ебли крыл. Я скучаю, выпал сверху рюмочка и выпрягаю. Я ему мокроту накопляю. А водка, она ее прозрежет. А да. то еще один англичанин об заклад бился, что целый год он одним сахаром питаться будет. Выиграл. Я два дня до года не дотянул. Окулел. Ничего. Вара не велела передать положение. Не боляете. Получать будете столы одежду вместо того по пункту фалера в месяц. А видеть чего не хочет, гневается очень. Ну да. Вот тема. Нет, ну, пронюхала, что жуком 2 рубля, а поездку по 90-сот, а тут 10 копеечек с 17-ми в месяц укинула. Все, брат, я спускался, спускался к лапе. Ура! Снец! Снец! Снец! А раны ведь какая у него же пропасть нечистка, а? Все, все, к ней в твою лозуга уходят, ну, Сыну, пачечку в месяц, после гнапсона, выделить на бусы. Ага. На, на тебе на вино, на табак, на... Верь, ага. ель, ну, ель, старая ельма, черт. Верь, старая ельма, черт. Вот слышь, ну, брат, вот его ну, сперва-то, черт. У меня мещенец знакомый был, нет. так вот он слово знал. Ельма, нет, и черт. Да вот бывало, мать не закончит, что музей не сдадут. Он ведь это слово ей скажет. И ее сразу же всю корчить начнет. Руки, ноги, словом, все, слышь. Ти порча, значит. А да, так, да. порча. Ты, ты, малой, пощёдин. Купец на ком не скажет. Он говорит: "А ты, а ты говорит: "Васинь, что у елегушки, да? Ты в глухую помнишь, положи её в муравьиник. Кутрую муравьяб едят, останется одна косточка. Вот ты возьми эту косточку, да? И покуда она у тебя в кармане, вот ты чухош вообще. Чухош! У любой бабы проси. Никто у тебя отказата не будет. Так это это Что сейчас это это мы можем. Это я сейчас это. Ну вот, брат. Верни себя. На себя, себя? проклять. На себя наложить todo. Нет! Нет! Я где? Капа не это, брат. Она будто в лумы тут. И домой. Вилки бесом бачут. Закрысовы. Братцы ваши приехали. Да, это к ним тут так... приехали. А почему не бежишь? А я Мыcaria судить приехали. В России. Вон, вон. Вон. Охренеть. и суп разогреть верен. А? Конечно. На холодный. Что? На холодный. По-больше помиоры. На холодный полотокс. Да? И что смотри. И сбоку шли две микашенька. Сбоку четыре бкасика. И паука ешь. И баркадец. Да. Она сладкая. Она сладкая. Малиновый пирог, шашлык, капец. Ой, малиновый пирог. Фух. О нет, вчерашний суп это, брат, мне постыл. Слышь, брат, ты бы мне это... Ой. Ты бы мне Ой. пирожка бы, а? Ты бы мне пирожка Ой, бы, принесла, а? Нет, вытужайся! Лови! Окалеть бы, а? Да ведь не окалею же. А, а, а может быть? А, а может быть? А может быть? ரஜித் அந்த паспобеду на огни страшный суд ему бажать там вари грубого столу емуке аскея подек мне перестану а <пл finishes> Слушай, ты я, хале. Бах! Бах! Бах! Эй. Ты как нехорошо довар. Мой друг, мой друг мой. Мой друг, хоть ты хорош. Ой, маменька, не жилец, он у вас, горе-то какое, не жилец. Не плачь, Гудя, не плачь, скрипит еще. Не жилец, не жилец, горе-то какое-то. Да поскрипит, я говорю, еще. Не жилец, маменька. А моя... ты что, в носу ковыряешь? А чего? Так чего? Отец все-таки мог бы тоже пожалеть. Отец, как отец, 10 лет, он такой, чего вы ко мне-то пристали? А зачем мне к тебе приставать-то, я мать тебе. Вот, Парфиш, и приласкался, и пожалел, и все как следует доброму сыну сделал, ну все, хватит, оставай душу. А ты на мать все взглянуть не хочешь, здесь под лови да сбоку, условно нанимаешься, а ворк, ты не укуси меня, сделай милость. Да что же я? Что? Помнишь, как в заповедях сказано, чти, чти, вот правильно, иначе, что... чти отца своего. Я О, бандила. Вот и матерь свою, и благо Тебой стал, ты благо не хочешь. Так. Дедушки, дедушки, вспомните, мать-то, как в могилке лежать будет. Вспомните, да поздно будет. Ой, маменька, ну-ка оставьте эти черные мысли, маменька, оставьте ее. Умирать-то, мой друг, всем придется. Херею я, херею я, дедушки, а как херею. И ничего твое мне прежде не осталось. Слава за хором сядет, да, даже сечет погадше, садя тебе. И, мол, себе не думать, я в слова нет твоей, в слова нет. Сядь, сядь дедушка. а тут туда еще нападет молбес явился Слушай, ой, слышите, господи, сколько я трудов положила чтобы он на службу скорее и все, кажется, все блага наконец сбил, сбил, думал, господи, ведь он сам по себе поодеть не хочет, неужто я-то обязана за него, за молбес долговязыва жизнь-то свою убивать ой а дай, думаю, выброшу ему кусок а мой свой грош в руки попадет постепенно и станет Да где там? Не прошло трех лет, как он опять мне на шее матери повесил. Пришел, словно, так и следовало. Словно, я тебя не мутил, не кутил. У старухи матери всегда при меня кусок хлеба найдется. Ой, дела, дела, дела. Да, да. Это родительское это благословение. Словно обглоданную кость в помойную яму выбросил. Маменька, маменька, это такой поступок, это такой поступок. Стой, когда прикажу, тогда сравнение скажешь. Ой, Господи, как бы он меня, мерзавец, предупредил, так, ну, и так, ну, маменька, и воздержался, и виноват. Я бы тогда, может, успел на то... У меня на лучших деньги какие-то жальные. Я не танцами и курантами их приобретал, а хребтом да потом. Вы что, думаете, даром, что ли, матери состояние досталось? Нет, друзья мои, даром ты прыщ на носу не вскочит. Вот затем я вас и позвала. Вы посудите, что с ним... со злодеем делать-то? Я... Ну, если позволите мне, маменька, выразить мое мнение, то вот оно в двух словах. Дети обязаны повиноваться родителям, слепо следовать указаниям их, и покоить их в старости. Всё. По вот что да. такое, дети? Невыморгать. По что такое, дети? Дети. Маленькие, это такие, это такие, это любящие существа, от которых всё начинае, вот с них, с них и заканчивает последней рябкой, которые они имеют на себе. Это всё принадлежит не им, а их родителям. Вот всё. А братский пах поступил, маменька, низко, даже, вот можно сказать, он черно поступил. Но определить степень возмездия, которую он заслуживает, это, это, это, такой, пост, это такой поступок, это, маменька, это можете только вы, маменька, одни. Вот и все. Че это такое-то? И что это? Ну а ты что скажешь? А я-то че? Разве вы меня послушаетесь? Известно, виноват. На куски рвать. Не, во, вступи и сталочь. Вперед, известно, мне что ж. Ой, замолчи, ресторан ты, Бог. Ну тогда вот, какое мое решение будет. Попробуй еще раз добром с ним поступить. Выдели ему еще папенькину лоботскую деревнюшку, или он там флигелечек небольшой поставит, и пусть себе живет. Вроде как у Богова. Но прокормление у крестьян. Великолепно. Маменька, вы больше, чем великодушие. Ну, маменька видит перед собой поступок, самый низкий, самый черный поступок. И все прощено. Все забыто. Маменька просто великолепна. Бабушка моя, ну просто великолепно. Просто великолепно. Видит всё и всё прощено. Ну извините меня, бабушка. Простите меня, я боюсь, бабушка за вас болит. Это чего? Как хотите, судите меня. Я на вашем месте я бы так не поступил. Это чего же? Бабушка, я бы не поступил. Да бабушка моя А почему? Манька, потому что он промотает её, голубушка. Он маль... он дом-то промотал и деревню тут промотал. Ну, и промотай, пускай он себе эти нервы. Потом опять ведь к вам придёт, наглой такой голубушка, наглой, и он придёт к вам мотать. А я вот порог. Манька, в дом плечу. А я ему и буду. Если он придёт, я его не пущу. А я его не пущу, не пущу. А я не стала. Вот так и придёт. Говорю тебе, на порог не пущу. Ни за что. Чтоб не войти. Чтоб не войти, что я опять, ну, Господи, что я опять, как всегда, на ипку. Мать Адели говорит, он скоморожничит. Ты давай скажи, как это <рек> твоя мысль. Головной, что ли, да? На шею матери оставить хочешь? Маменька, точно так. То ну, есть и милость ты... ваша будет. Маменька, маменька, оставьте вы его на том же положении, что он, он, он, он сейчас в этой тепле. Маменька, только еще бумагу насчет отказа от наследства от него вытребывать надо. Так-так-так-так-так-так. Да, знал я, что ты это представитель, что это. Ну, допустим, это... Да, пусть. А теперь мы будем говорить о другом. Покуда мы с папенькой живём, и он лежит в главлёре, он с голги помрёт, а потом как? А вот как же мы оба? Во что с ним тогда будет? М-м. Да не уж-то вы на наших на детей на ваших не надеетесь. Маленька, дорогие, в таких на правила были воспитаны, Ваня были воспитаны, что вы на детей на ваших вы не надеетесь, на детей на ваших не надеетесь. Может были вами уже воспитаны, маминька, в таких правилах? Маминька моя, на детей. Вы же на детей на ваших не надеетесь. Ну как же вы на детей на ваших, на детей, детей ваших вы не надеетесь? Вы же были в правилах воспитан, вами как в строгих правилах были воспитаны. Вы на детей не надеетесь на своих детей совсем. Мама. Господи, <связь> если мама, скоржил меня попутал. Ре, макружи. Ты Ну что? Ну Ой, да ладно, ну всё, делай как знаешь. Ну главное, это была, блядь, мы же сидели, как знаешь. Дай Ты меня, ты, иди ко мне, сызы, за меня козёл позорил, даже в родистке был с табелью в дрался. А только ежи ты его за порог выгонишь или в люди заставишь идти, нет тебе моего благословения. Нет и дед, и прокляну. Мамёнка решите мне брату немного табаку подари Я бумагу подписал. Подказные все чист. Теперь ни пошки, ни ложки, ничего тебе из меня нет. И крепь пред не прижирится. Спокойл старуху, ха. Брат. Тежевика тихо. И мирно, и маленька будет тобой довольна, и тебе будет покойно. Она, знаешь, будет как всем. Нам-то будет радостно, весело. Мать у тебя на. Какая Доброе. Ну. Друг. Доброе это, доброе, только она солониной протухлой кормит. А кто виноват? Это то виноват. Кто? Это кто над родительским благословением надругался? Ты сам виноват. Ты, ты, именица-то спустя, какое у тебя именица было? Какое кругленькое, привыгодное, причудесное именице. Вот как бы ты повел себя скромненько, ладненько, ты ел бы говядинку, телятинку, а не только соус бы приказал. И всего у тебя было бы довольно и картофельцу, и капустки, и горошки. Брат, я ж говорю, что там. Малинка, он нам баба молчит, и друг мой любезный. Нет, всё, всё, всё подписал, но да по всему видно не раскаялся. Ну ты подумай, нет смирения в взгляде так. Ну, своей день молчит, и довыбал ты, зачем ты так это молчишь? Что, Варик? Ну, Господи. Ну, вот, омените, пообещайте моё слово, и слушай, так и спали. Омените моё слово. Кейс. Садись, садись, а, ложь. Ну, не будь слишком вывих. Братик, Братик! А вон у облаков-то! Слышь, брат! Вон, видишь, какая жизнь! Удивительная! Спокойственная! И пример дан. Сутницы вот стояли застывшие. Целый час прошёл, другой, третий, а они всё стоят и стоят на одном месте. Без заметной ни малейшей перемены. Ни в колене, ни в чертании их. Вон виж облака, вон кто. Что подальше и почернее других И да, ведь она имела разорванную форму Точно поп в рясе С распростертыми врозь руками И теперь такое же, видишь, вот Только правая рука чуть короче сделалась Зато левая вытянулась и льет из нее, льет Или скажу вон то, оболка О, что ж это подальше. Витающий над нами, как бы весело над нами угрожала задушить истик анария. И теперь теньно также висит, то колокок к низу протянул своего на на кран прыгнуть хочет. Оно к нам может, а вот мы к ним никак. А что? Неужели нет никакого способа а? до них добраться и пожить их жизнью? А? Облака... ани брат авока ая едеч едеч сивечо бутеягда колтархаим кимси дебере васлауду байдыр Завестник, кто не я, слава богу! И не веще на плиту, что не комила тебя и не одевала. Да, что-то... А что тебе хуту мотили стало? И теплёхонько, и хорошохонько, и чем кажется, ты скат-то. Звучит звук. Звучит звук. Звучит звук. Звучит звук. Звучит звук. что тебе? Аню прогнивай, мой друг. На той деревне мы все сидим в углу, об, все скучаем, и мне бы тоже хотелось и, и поплясать, и песни поводить. Ай, посмотришь на улицу. Серьёзно, можно в эту лугу мокрить ехать? Охоты нет, ой, какой дурачок-то. Ой, дурачок, ты вот пойдёшь. Если ты чем недоволен был, но тебе куши не хватало. Изберь я там. Ты чего не мог? Мать, свет, ковер надо вестить. Так и так, маменька, достаньте мне батрушечки. Ва Или... Захотелся венца. Ну, захотелся венца. Ну, и Господь с тобой. И рюк, и зверюк. Не... Неужто, мне в воде лежал как рот чё просто дурачич А, а, а что же вы мне прикажете делать, а? Ну, Лавнёва дождик, что ли, перенести, а? Да, да Николас, это не дождик, не дождик, а вообще-то, вообще-то... Нет, ну вы скажите, что по-вашему делать не нужно, не вообще, а прямо. Глимат, что ли, я для вас переменить должен. Нет. был дождик. И был дождик. Не нужно дождя. И нет его. Но растёт там всё. И зачем только ты бровина мне это тоскалась. Значит, да, это бровина. Здесь земля хорошая, и всего довольно. Чего ты шутишь, брови? Да, хорошо. Только таковые и удочки лучшую часть отдай. Головлёва, а, а мне что? По-похуже. Чё похуже? Чё похуже? Чё похуже? По-похуже! Похуже! Похода. Вы не рычите на меня, деда не успока! Поди. Я построю себе избушку возле Папухиной могилки! Я огородик скопаю и картофель, и капустки, и вы не пропадёте! Сиротка летает! А на какие капиталы жизнь будете, а? Ведвой по указке Парфишки на всё в головлёухнули. А он вас обобрал, вышел и теперь ни копеечки у вас своей нету всего иудины. Ты говоришь, что прямо мать, и старуху, да, и сирот хлевом попрекаешь. Вот, ты же даже попой попоём. А у меня порядок учёт, всё по щипке пересчитано, и семья и прислуг своё место знает. И никто там в глупах распоряжений не разодёт. Так что, сколько туга смеются. А я знаю, что мои распоряжения глупые. Ну и пусть. Будут глупые. А, а, а ваши распоряжения умные. Ну, ну и пусть ну и пусть будут умные. Умны вы даже очень умны, только подушка всё равно вас без угла оставила. Вот. Ко мне не входить! В распоряжение по хозяйству не вмешиваться! Матушки! Он что, вас пьет? Занимается, сын! Больному остается жить не больше двух дней. И поздно думать о каких-нибудь распоряжениях, потому что... Он и фамилию пойдем подписать не может. А может, все-таки как-нибудь... Как-нибудь, да. Подпишет он вам, обмакни. Потом судом, пожалуй, разделаетесь. Ведь Иудушка хоть и очень маменьку уважает, а тело о подлоге все-таки начнет. И ежели по закону мамашенкову места не столь отдаленные ушут, ведь он только молибель в путшествующем отслужит. Бабушка, что будет, а? Это мы без ничего останемся. Какой-то дядя глупый. Голубушка, ну принеси-ка ты нам водочку и закуси что-нибудь. Кувырком, кувырком, кувырком полети. Что? Ну, так ничего и нельзя. Убого, милости много, а больше ничего прибавить не могу. О! Вот от этого самого Павла Владимировича погибает. В цвете лет от водки от этой. На здоровье, батюшка. Спасибо. Спасибо. И всякий эту жидкость вместить может от того. А так как мы вместить можем, то и повторим. Ваше здоровье, сударыня. Сироток-то вы говорили ему, Андрей Луисович. Да все одно и то же. Подлец, я ему говорю, подлец, говорю, будешь, если сироток не обеспечишь. А он мне вот как выздоровел, говорит. Непременно и духовно, и кселя напишу. И да, мамочка. А проставало оселись вы? Вот как бы место тому назад меня позвали. За волокуса орудил, на счёт духовный постарался, батька всё. Всё его дочки законному наследнику достанется, непременно. Бабушка, что? А что дядя с нами делает? Я не знаю, я не знаю. А я потому что всё это улитка, та да она его против нас. Она, нас она... или тана. Она, знаете, сказывает даже не во что тут стоит. На случай, если на случай она всё ему доносит, понимаете? И на случай, если брат отходит к отчёт. А ложь тут хром, так. Мабу поем ему корком, корком. А представьте себе, что она вчера, надо вчера видит и медит посуду, всё переписала на с лучей. что не брала ничего. Это мамаша воровками представить хочет. Да что ж ты, саня, мамашка? Ну сами говорит, я его и попробовал бы. Ва, ну, ва, баба, баба. Просто курку. Курку сама. Курку. Ва. Ва. Ва, курку. Ва. Ну не хочет. Видите, он меня не хочет. А! Э-э-э-э... Поставь это отсюда, а? Ой, это... А, а, или отсюда. А. Это еще что за новости? А-э-э... А, а мне с Павлодимовичем переговорить нужно. Ты ступай, ступай пока. Помните, сударыня, как же я их оставлю-то? А ежели что вдруг с ними случится? Не подать, не принять? Что там? <связь> да, а, а... Прикажи мой друг у Лети уйти. Мне с тобой переговорить нужно. <связь> Уйди... Бо이지? 5 л. Горком. Горком. Горком. Ой-ой. Дорогой, как ты себя чувствуешь себя? Я ничего. Завтра ты же сегодня Как этот лекарь у нас был. Сегодня был лекарь. Ну, значит, завтра. А что побул завтра? Ничего. И удошка живёт. <свят> да что, Господи, да же идиот он. И поживает. Что ему сделать? <свят> что он думает? Вот, братец Павел умер, и мне всё мне достанется. Всё мы карантю берём. И всем когда-то иметь себя так законно наследникам. Нет, нет, только не, не кровопивцу. Собака выброшу, а ему не дам. Ну и вот, ну вот смотри, ежем ты не хочешь, чтобы брату твоего имения досталось-то. Вот, вот. И то надо в соображении взять. У тебя племянница, сироты, и за какой-нибудь капитал, правда? Ну и мать тоже. Вы собираетесь меня хоронить? Да что ты, не хоронить, а это да, вообще, не всем же, э, не все сейчас на меня, вообще. То ты, а, ну что, вообще, а вы всегда вообще, а, всегда вообще, вы думаете, я не вижу, что вы меня за дурака держите, а? Ну, ну и положим, что я дурак, ну и пусть буду дурак, ну, ну, а зачем же тогда приходить к дураку, а? И не, не приходите и не, не, не беспокойтесь. А я не беспокоюсь, я не беспокоюсь, это просто вообще. <связанな> не <связанな> все сейчас понимают, меня... а вообще, не, не все, не все. А к всякому человеку предел жизни по, по, по, положен. <связанな> ну <связанな> и ждите! Приехали! Порфирий Владимирович с сыновьями приехали. И ты, брат, Павел, Ой. да, и Павел, да, да, да, раненько. Маменька, вы унываете. Маленька не хорошо, друг мой, не хорошо. Вот не хорошо, вы спросили бы себя. Вот что Бог про это скажет? А ведь он скажет. Он скажет: "Я в премудрости своей к лучшему всё устраиваю", она ропщет. Маленька. Маленька, манку. И выстекло туда же. Слёзы, чтобы у меня этого не было. Ну позвольте сейчас же мне улыбаться. Улыбаться, улыбаться, дайте улыбаться. Ну-ка, вот, вот, вот, вот, все, все, и дело с концом. Да вы что, неужто Бог хуже нашего знает, как что? Так и вдруг мой маменька. Ой, маменька. Я вот как бодрюсь. Маменька, в душе я. Я очень, очень о брате скорблю, меня брат не любил. Душа, я ли, кажется, я и так, и так, и прямо, и странно, и говорю, братец. Братец мой, ну что ж ты так, голубчик? Ну, что... А он пятится от меня, смотри, пятится и шабаш. Вот, может, за это Бог и посылает. Ну, в такую-то минуту, может, забыть про это, старые подрязги. Оставь, надо, человек-то на ладом дышит. Да вы что, мальничка. Маменька. маменька. Вот она, великая тайна. Смерть. Вот. Вот он все планы планировал. Планировал. Он думал, так высоко стоит. Так высоко стоит, что рукой до него не достанешь. А Бог в одно мгновение я... Все мечтания я проверку. Знаешь, как я перерабил? Как рад грешки-то поприкрыть? Нет, все. Все. В книге живота записано, не значится. Маминка ведь из этой книги, что там записано, эх, как... Не скоро ведь выскобли что, да? Голубушка, как моя, он много страдает. Нет, он не страдает. А доктор был у ней. Надежду подал. А у нас там ну. Ну вот так хорошо, друг мой. Голубушка моя, так ничего, так не огорчайтесь, а может ещё отдышится. Что мы сидим здесь? Что мы? Всё сидим, а? Всех окружаемся на создателя ропщем. Um, а он, может быть, сидит себе на постельке. Да бог за исцеление-то благодарит. Я говорю: "Коурком, говорю: "Коурком лети". Ну. Ну всё же, как брат, утешить, посоветовать, а может, и распорядиться. Маменка, ведь вы же мне позволите? Каких я тут позволений могу давать? Сама здесь гость я. что успею. Не для тела, так для души. Что-нибудь полезное сделаю. А в его положении душа-то поважнее тела будет. Да маменка, тело, тело мы мекстурками разными, припарочками там разными поправить можем, а для души лекарства по основательные нужны. Ох! Ну, как он? Как он спит с вами? Будет? Да всё тоже, бабушка. Чего? Да? Но... 9 лет я слышал, что он телестандра отцена. Не ну, меньше, но, угрывала, надоедает очень. Ну, как это, честно, надоедать может, как-то? Я не понимаю. Папушка, он за нами у дверей подслушивает. На дняху Петенька накрепил. А я ему говорю, бабушка, не гоже, это Пахенького дверей-то подслушивает, а он там должен... Ну-ну-ну, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Если вы приестешь в Петербург в театр прокатились бы. А там много вот таких барышень, кавалеров, как вы ходят только как в мычкахах это. Вот шуня. И у монастыря. Ну бабушку вы на Сериме в монастыре похонить, как суки пыталась. Никомусты должны выполнить. А пожести тихо. Тихо. Да, господин Коши, бойтесь. Ой, ё-мое, баяц, ты не поглачай. Бабушка, а? он думает, что вы его проклянёте. Он этих подлетит в страх как трусь. Бабушка. Бабушка, прокляните. А? Бабушка, прокляните, а? Ну, прокляните, а? Вась, Вась, садись, Вась. Вот крыс, что мы у крыс сидим в страхе. Осторожно. Ты, Лёгонький, ты пошёл бы до да партслушал, что не там. С бабульсенькой бабушка. Как же вы к нам сегодня надумали? Ой, бабушка, да мы к вам давно собирались. А вот сегодня у Литушка велела с нарочным сказать, что доктор был, и что не сегодня так завтра тебе не примета померить должен. Наследство было вас разговор. Ой, бабушка, да мы целыми днями всё только о наследстве ты и разговариваешь. Мы вам Веть чего не слыхать. Папочка, он где плотно забыл. Папочка, в последнее время папенька всё спрашивает: "Что, детки, как вы думаете, велик ли у браца Павла капитал?" Папошка, он давно всё вычислил. Мы бумажку видели, на которой он свои вычисления делал. Только мы её бабушка, только мы его бабушка. Мы этой бумажкой хоть с ума не сошли. Папочка, он не возьмёт, что положит. Мы возьмём, в шкаф переложим, мой звёзд, как уверен, той же запрёт, но возьмём, ключик подберём. Папа, он в баню мыться пошёл. Следи там, да? а пол, а бумажки. Веселье у вас там Бабушка Да ежели все отсюда останется То он никому ничего не даст Я так думаю, что он и насто наследство лишит <с: <с:> Ну шо, он, что, он могил, что ли, несет? <с: <с: <с:> Нет, а какое-нибудь средство уж выдумает Он на медне с недаром с попом поговорил Что говорит батюшка, ежели... Э, башню Башню, в вавилонскую башню выстроить Много ли на это денег потребуется? Слуха вы! Ждите! Все ждите! Ну ебали! Всем присядь! Идем всем бедным, долган! Я смело в пропасть-ту сошел, насколько путь зуб был и свободен! Который Стикс субрегом вел И сколько он был непреклонен Без платы в банку не впускал Без платы не бывало Уедь мне старо, должно стало И тем я путь через Стикс взыскал Великий поэт Уедь мне старо, должно стало И тем я путь через Стикс взыскал Shh, shh, shh, shh, shh, shh. Зачем? Вот. Зачем? Откуда? Кто пустил? Ой. Ну что ты такая бяка сделался? А ты возьми. Прибодрись. Вот возьми, встань. Возьми-ка и побеги. Прям труском. Труском, труском! А пускай мой малинку полюбуются, какими мы с тобой молодцами достали. -то Фу ты ну. Я. Фу ты ну. Ты возьми, возьми, тебя бодрись. Тебя бодрись, тебя бодрись. Иди к кровати, цвон! Ну, грех-то какой. Ну, как у тебя язык, дружок, повернулся? Эдакое слово родному, брату сказать. Прям стыдно, голубчик. Вон, и... вон. Все, все, ничего, ничего. Я сейчас тебе, знаешь что, я возьму тебе, а я подушечку тебе поправлю. Вот смотри, вот так, вот. Вот. Вот видишь, славно, да? Славненько. Вот всё. А теперь даже оправлять не нужно. Бежи хорошо, хыпкоси, и всё. Уйди. Мы как тебе болезнь-то, однако, испортила. А. Даже характер в тебе этот какой-то прямо строптивый стал. Э? Ой, уйди. И иуда. Если меня как бронишь, Нет, я за тебя сейчас Богу помолюсь. Я знаю, не от себя говоришь. Это болезнь в тебе, болезнь в тебе говорит. Это болезнь в тебе говорит. Я сеже не буду отбрать от Сочи пати все достояния, ежене поклонитесь за данные пати восхищащих. Избавь мне от нахождения всякого, мне да поклоняйтесь. Избавь мне грешного, якожереклика праведники. Господи. Господи, дашь мне смирение, соблюди меня нескверно. Раба твоего. Аминь. Брат, я, я привык прощать. Ты знаешь, я всех прощаю. Я сегодня вот еду, еду к тебе, мне по дороге встретился мужичок. Такое сказал, ну и что, и Христос с ним. Все, он свой язык осквернил, а я не только не растерделся. Ты знаешь право, что я сделал. Я взял его, перекрестил. Я перекрестил его. Нет, нет, нет, нет. А, а граблю мужика? Кто? Я граблю? Брат, я не граблю. Это вон разбойники по большим дорогам грабят, а я по закону действую. Я лошадь его в своём лугу поймал. Ну и говорю ему: "Ступай, голубчик, к мировому. Вот и с мировым скажет, что травить чужий луг дозволяется. Всё, христос с ним". А если скажет, что не дозволяется, так штраф, пожалуйста, и по закону я. Голубчик, я только по закон. Иуда, предатель. Отпустил. Мать, помню. Да я тебя опять скажу. Ну, хреннум сердись на меня. Ну, давай сердись, хочешь сердись. Ну, а хочешь не сердись, только не дело ты говоришь. Брат, брат. Пусти. Если я не был христианин, я тоже попретендовать за это на тебя-то мог Пустил. бы, мог бы. Пусти, пусти, мать, помню. Эх ты. Я к тебе, ладно, по делу приехал. Пустил. Ты меня бронишь. А я ведь о душе твоей думаю. Скажи, пожалуйста, когда ты последний раз утешение принял? Когда? Скажи. Господи, Скажи, братик. Господи, да ну, ну, что же это такое? Да уведите вы его! Улитка, агашка, кто ты, тут ты, ты, ты, есть? Успокойся, голубчик, я знаю, не любишь про это говорить. Брат, брат, ты всегда дурной христианин был. Да что ж ты в такую минуту таким же остаешься? Эх, да не, не худо бы. Ай. Как не худо в такую минуту за, за, за батюшкой-то послать. А, послать. А может послать. Искренне раскаясь. Нет, нет, раскрейся. нет. Все, все, все, не буду, я не буду, я не буду. Я не буду. А право бы так хорошо бы было бы. Ну хоть насчет имения хотя бы. Скажи, ты распорядился. Скажи и мне. У тебя имение-то хорошенькое. У тебя именица. Такое хорошенькое. Лучше, чем головлю. Ой, земля какая у тебя. У тебя, смотри, какая земля. У тебя с песочком земля. С песочком-то. С углиночек у тебя. И капитал у тебя. Я ничего не знаю, брат. Я теперь сегодня еду ещё про себя говорю. Должно быть, думаю, брата Павла. Тут такой капитал-то есть, потом думаю, если и есть этот капитал уж, наверное, каким-то распоряжением сделал. Или не сделал? Так это хорошо. Друг мой, так это ж по закону, это ж, слушай, это по закону справедливо ведь. Это ж не чужим. И и чужим же своим пристным достанется. Ну я ведь тоже, я одной на ногу, и ногой вон могиле стою, я тоже думаю. Ну, ну как, зачем мне эти глупые распоряжения делать? Отсколь скоро законцы за меня распорядит, само ж. А знаешь, как хорошо? Хорошо-то как? Нить ни свары, ни зависти, ни кляуз, закон. Уйди. Ради Христа. Уйди, как я так, я так надоел тебе, уйду, ну, уйду голубчик, ты не беспокойся, не беспокойся, ты почивай себе, почивай хорошо уханька, ах, может Бог и даст. Братик, а я себе сегодня постненького к обеду изготовить просил. Ну, рибки, солёненькие, да гучков да капустки. Ты уж меня извиней. А? Что? Ты даёшь, что ли, опять уйду я? Да уйду я, уйду я. Главное, не тревожься. Не волнуй себя, а спи и почивай. Вот, спи да почивай. Краб вот пить jetzt Моя память Эх, брат, брат, оставил ты нас А кому бы кажется и пожить, как не тебе Вот дурной брат какой, нехороший Не захотел с вами пожить, маменька Маменька, маменька, давай уже к нам Эх, маменька А помните, у брата были запоночки, золотинки такие, хороше. Как он ещё их по праздничкам любил надевать. Ну куда эти запонки девались? Я ума приложить не могу. Маменька, кучу правильный, кучу, кучу, да кучу взять не забудьте, кучу, кучу взять, говорю, не забудьте. Столовый начищенку искать от поставки. Ну что ж. Чай в доме браст, по минут придётся. Маленько садитесь. Эх, маменька, садитесь. Вам теперь на хозяйском месте сидеть. Ты здесь хозяин, ты садить детей хочется. Нет, маменька, вы хозяйка. Маменька, вы хозяйка. Вы теперь везде хозяйка. И в Головлёве, и здесь в Бобровине. Где везде? мне хозяйкой Бог приведёт быть, там я и сяду, где вздумается. А здесь ты хозяин, ты садить детей хочется. Маменька, давайте сейчас вот что мы сделаем. Дайте-ка мне хозяйский прибор. Ну-ка, вы хозяйский прибор... Мы возьмём его и незаметно оставим, как будто брат здесь, кому-то он с нами невидимо сотрапезвывает. А, вот он какой сидит хозяин. Он хозяин, мы все гостями будем, маленько, хорошо. А ну, кушайте. Угу. Кушайте, кушайте, кушайте. Это все запасы покойного браца. А как любил покойник покушать, как он хорошо сам кушал, он и сам хорошо кушал, а как он любил других угостить. Как, да брат? А? Дурной какой брат, нехороший. Почему пожить не захотел? Кому пожить, ты, кажется, как не тебе? Вот и всё, кушайте, кушайте. Вот и нынче ведь многие в бессмертие души не верят. Я верю. Уже-то развязчаные какие? Не, это не отчаянные, это прямо наука такая есть. Будто бы человек сам с собою это живёт и вдруг и, и умрёт. Очень уж много этих наук нынче развелось. Лубавич? Да, так, да, да, как это? Ну как же Бог не верит? Без смерти душе не признают, жрать хотят. Именно, только бы жрать бы. Да, да кушате, кушачики, это караси. Караси какие, а? Какие я особенные, да маленка. Как попойный братиц, как он их Как он их любил? Ну что там за шум такой? Ну вы что? Вы что? Вы в кобак что-ли забрались? Не кричи, с дядой милость, это я. Это мои сундуки перетаскивают. Будешь что ли? Будешь что ли осматривать? Ой, вот это так спаржа. Эх, в Петербурге за эту такую спаржу. Рублик серебрецом платить надо, бушить. А у нас вон она и бог с ней. Ой, какая толстая, да? Не задарма. Вот вы взяли Тетерев, тетерев например. А Тетерев... В России их множество, в других странах ни за что, ни за какие средства. Зато у нас другое. Вот допустим, захочешь башню до неба, вот чтоб за облаками качалось, ни за что, ни за какие деньги не возвести. Нет, хоть трудом дыр малым. Ой, вы хоть объекты Христа ради. Нам ну, ведь 25 версты ехать над засветом поспевать. ужити обижаете вы меня маменка друг мой как крепко вы меня обижаете ой господи ты да чего же я тебя обидела Мам... чем же ты я так крепко тебя обидела очень очень обидно мне так обидно почему мы же как же Такую минуту уезжать. Мы же жили, мы как же, мы же, мы же. И вдруг, и наконец, осмотр в сундуке. Так, а не думаю. Если ты хочешь знать-ка, я могу и ответ дать. Жила я здесь, покуда сын Павел был жив. Умер он, я и уезжаю, я погорелку поеду. Я в вот домике за сиротком отношусь жить буду. А что касается до сундуков, то Улитка давно под моим приказанием заодно следит. А вам лучше прямо матери сказать, что она в подозрении состоит, нежели как змея из-за чужой спины у да. нее шипеет. Да маленький, ты будешь? Я высказываю. Вы. Да чем я, друг мой, чем я мог так, маленький? Господи, ты отпусти меня, Христа ради. Ну, вон Таратас же готов. Ой, ну присядемте на минутку. Томико. Как... А Тарантас, как же, сами доставить или прислать, он не прикажет. Таратас мой! Мой! Мой Таратас! Мой! Нет, нет, нет! У меня свидетели! У меня есть свидетели! У меня есть доказательство! Поднимите, вот. моя голубушка, я э, не э, э, претензий. Да вы что, да я даже с тобой был Дубровинский. Вот и Дубровинский, а мой, не смей говорить, слышишь? Смей. Я слышу. Голубушка моя, я вас прошу об одном. Давайте попросту без затеи. Давайте мы по-родственному, мы к вам, мы к нам. По-родственному. Илья, скорей, подавай. И я прибежу открыть этот позову папа и прокляну, прокляну, прокляну. О, Боже, дай мне весь... чувствовать твою, чувствовать, от очиститься, очиститься духовно. Хочу чувствовать сколько добра, сострастия и всю весть время... овер какие-то всё время сумерки и нету никого никого никого нет их голос выведет бы пожить бы пожить бы потукало очистить очисть Да не рушь ты ж это у всех так да? никакой. И дур ты осталась, э? Ну и не осталось бы, если бы собака не подалась. Ведь же я вам же удовольствие сделать хотел. А ведь ты это удовольствие чувствовал, когда я даешь в тебя т рот, чувствовал, как подвотает. Я к маркнесу, я теньвартир Владимирович. Это от себя балуется, с одной, одной хоть. А ну это понятно. Смиренник-то наш. Ишь, какую штуку-то уделал. Какая же вы проказа. <связь> Не могу. А покатается. что проказа? Ветры, что ли, твои крали-то надуло? А? Не, ну что это? Ты уж какое дело. Это ведь это... Божественная, и, и хоть и не по закону, хоть и не настоящим манерам, а... А, а... а ты где ей рожать? Ты любишь, здесь или в город повезешь? Да не знаю, голубушка. Какая же прокаливалась. Какая же прокаливалась. Да ну ладно, ладно, да. ладно. Да. Мы с вами потом все это обсудим, что я как все подробно определим. А ты мне смотри, ежели под постный день... Босс, сохрани! Я тебе заснею, за свету сгорю. А, а, а я-то мне-то, что мне, ежели барин прикажет, можешь ли наш сестр работе в их приказании быть? Сама она чей, да, сама она. Летель ты видно за правду взялась. Прям визжит, а повизгивай. Допущай да повизгивать. Вот она повизгивает, а мы тут чиёк попеваем. А? Так ли, друг мой, маменька? Ай, нехорошо теперь полеешь а? для кого-нибудь, а? Это, а? боже мой, милый застанет. Нехорошо, маменька, очень даже нехорошо. Ни дороги, ни тропочки, замело все. Опять же, волки, а у нас здесь. Тепленька, светленька, а улипненька. Как мы сидим-то, посижим. Мы же под лотком-домерком, а? Ничего не боимся, да? В карточке захотелось поиграть. карточки поиграем Сейчас первый А вот нет, сейчас чику захотелось попить. Мы сейчас чикуdp попьём. Нет, сверху нужно пить не станет. Мы сколько нужно, вот столько выпьем. Вот от чего это так? Все. А? А от того, милый мой, друг мой, маменька, милость божья не оставляет нас от обнеон. Вот как бы не царный бест. Я не знаю, может, вы тоже теперь бы в поле бы плутали. И было бы нам холодненько и темненько. В зипунишечке каком-нибудь. Уж а чё какой плохонький. Лаптишечке. Да это чё там лаптишечки? Чё это в Барянском звании-то родились? Чё это лаптишечки? Маменька, маменька, а знаете ли вы, от чего мы в Барянском звании родились? А... А всё, маменка, от того же. Милость Божья к нам лила, маменка. Бог всё, всё. Вот он нам. Вот он нам дроввец для тепла. А -а -а. Он нам и провизиейцы. Что она такая провизиейцы? Это для пропитания, маменка. Это всё он. А мы думаем сами. Думаем на свои деньги приобретаем. А как посмотрим? Так поглядим. Как сообразил? Ой, какая спина, ништо плета. <смех> спина как стена, бестынник. <смех> вот, и коли он не захочет, ничего у нас не будет. Ничего. А-а-а, вот раз, а раз сказываете. А вот у меня ядненько по наморью, мусенья, в песочном был. Ой, как царство Божье сердин был. Ну и мог бы Бог-то что не для него сделать? Не застигла в поле метелица, всё равно замёрз. Я ж про то а? же говорю. Вот Бог, захочет Бог-то. замёрзнуть человек. А если не захочет, жив останется. Нет, так и сейчас про молитву надо сказать. А. Молитва. Есть молитва угодная, есть молитва неугодная. Вот угодная молитва достигает, а неугодная молитва это всё равно. Вот что она есть, что её нет. Вот. вот. Может, дяденькин-то молитва неугодная была? Не достигла. Ага. Не достигла. Я, я, я, я помнится, ехала я в 24-м году в Москву, и я тогда и шпалом была тяжела. Вот едем в скамере месяц-то в Москву. Маменька, может, а будете мне об молитве-то кончить? А -а -а. Вот человек, ах. Он во всё молится, потому что ему всего нужно. Ему маслицы нужны, огурчиков нужно, капустки, ну словом, всего. Иногда даже чего не нужно, а он по слабости всё человеческое просит. Он бок вот сверху виднее. Вот ты у него, ты у него маслица просишь, а он тебе лучку. А, либо капустки тебе даст. Ты об вёдрошки, ты А в тепленькой погодке хлопочешь, а он тебе дождичка пошлет, да с грацем. И ты должен понимать это, не роптать. А, вот, угу. маменька, вы что-то хотели рассказать, что я... с вами в 24-м году было? А я все забыла. Не помню, что. Добро-да. Что-то я забыла все, что говорить. Я, да, я думаю, так. что вы об милости Божьей моя. А всё неживот все Божий. Вот, о божьей, о вот смотри, божьей. как, маменка голубушка моя. Я же всегда, я про неё думаю. Вот взять вишенка, да, вишенка Головлёвская. Я это не в просеюшка сама варил. Не просеюшка, это, ты... это... Ты в это варить это это французский вот в клана. Клала, клала. Я ну, ну, тебе леле. Так делаю. А. А вы марска, куда огурцы суют, когда мок кладёте? Не, когда мы кладу, я теперь не помню, что кладу-то. Когда мы. А у тебя штаков где всякий какой теперь мой, такой солевик, господи. А, а, а что ли соль прежде лучше была? А только нет ведь и прежнего огурца. А, мамин. Маменька, вы в свое время таки были прямо министр. Не министр, а не министр, а могу Богу благодарить. Не растранжирила, присовокупила, теперь сижу поедаю, от трудов моих праведность. Маменька, и спасибо Безута вам. Маменька, спасибо вам за это, большое спасибо. И тебе спасибо, что... Маменька, хочет... нет, это вам большое спасибо. спасибо. Маменька, а вам вечное и спасибо. спасибо. И за себя, и за потомков наших, вот так, а как? Какое время было хорошее, как было много всего, ага. хлеба было много, как фруктов много было, всего ведь было в изобилии. Это навозу копили больше, а кого родилось? Маменька, что? да не от навозу, маменька, милость божья была к нам, вот отчего. Маменька, я помню, папенька из саду принес яблоко. Апорт называется. Ну все удивились. Его же на тарелке уместить нельзя было. Да. Ну же тарелки вместить и забот я не помню, да. что вот карася в 20 фунтов из Доброновского прохода достать. Вот так я точно. И караси да. и в рук ты. Что тогда было крупное? Какие да. я рыбы укропные да. были? Вот да, такие крупные были. А ведь оказалось. Роу, так крупные, крупные. А вы ураз чего? Иной вот не раз Ни каротей, ни фруктов, ни ягод, а дни дыни. Стало быть, на дыне милость Божья была. Маменька, Бог, вот всюду да. вон. Без Божьей милости нигде не обойдешься. Нет, никуда от нее ой, не лежишь. Ой, ой, я старая, я беспамятная, я же забыла. Да я, ой, у меня же письмо, письмо. Нет, сиротка получила-то вчера. Ты смотри, письмо. Да? Молчали, молчали. Вот они откликнулись. А, -а, -а сразу вижу. Туго пришлось. Я не крошут. Мама, мама, папа, папа, папа, мама, мама, мама, наложил детир поплам, как варига, аварига. папа баба зазари я набила хоть не знаю на четвёртом этаже всё погром на полу я лежу одиноко без друзей папа а зачем ты кастания сигидим на расстелках выпивайте воду ей пекут сердце моё карака бабушка Больше нам ни индюшек, ни куры не посылайте. Денег тоже не посылайте, а копите на проценты. Мы не в Москве, а в Харькове. Поступили на сцену в театр, а летом по ярмаркам будем ездить. Я Анинка. Я с таким успехом девитировала, что меня не в печатках называли. И я тоже очень понравилось. А директор театра положил мне жалово не по 100 руб. в месяц и бинефис летом в Каркаме. А Любинке по 70 пис и бинефис летом на ярмарке. Кроме того, подарки бывают от адвокатов и от СССР. А вот Анинка даже книгу задержит из-за росней. Дорогая бабушка. А вы пошёл со всем всем, голеньки поис эти. Мы туда больше никогда не вернёмся. Мы вообще не понимаем, как там можно было жить. Вот вчера первый снег выпал. А мы, конечно, на глагоках уже на прогулки ездили. А, один на плевак, похож чуто как хорош. Поставил свина голубого шампанским и плескал крепко, как рельс там везёл. Вот так символически, правда, ты сиди, серёга, ты сиди вот так, меня. Сватаюсь в луче хрустала, обеды и ужины мы ничего не платим. Догая бабушка, ты пожалуйста, ты всё-всё там слушай все. Во всё, что там растёт, и хлеб, и остеплят, и грибы. கிராி На четвертом этаже Все по комнатам гуляю Одиноко в неглиже Ты, маменька, Лучше ничего не отвечайте. А, -а, -а как же я им не отвечу-то? Я, я же им это... А чего там обязан? Погорелку-то идти? Маменька... Я, мам... я сейчас, сейчас об одном думаю, как они тебя соблюдут. Двертипи-то это, босс. Тут один раз оступи. Че, эти девички не ворозь. Ищи ее, потом и смещи. Очень она нужна им, маменька. Нынче без мужа все равно, что с мужем живу. Дошли вон до куста, под кустом обмечались. Все, дело в шляпе. Вот у них это гражданский браком называется. Ага, а... -а, -а. И надо понуждение. Да. Коли ежели человек в силах и притом вдовый, маленка, как ведь понуждение ведь тоже ведь законы перемены бывает? Да, да. По понуждение, коли слав я встрети, и святы, люди сказали: "Шаря не и... то". Что... Да. Не то, что вы грели. Я бабушка моя, вот золотая душа и... у маленьки, маленка, вот какая же вы золотая душа у вас. Вы знаете, что бы я на вашем месте, бабушка моя, сделал? Я ботник боюсь... полную доверенность на погореловку вытребовал. Ох, какой предмет маленко. Прямо обдумать его голубушка, думайте, думайте. А будем карты играть? А давайте, давайте, давайте, давайте. А ты знаешь ли, какой сегодня день, ты, а? Да, 23 ноября, маленко. Так, 23 ноября, это 23-е. А помнишь ли ты, что 23 ноября случилось, а? Ты про понехип ты небось позабыл. Господи. Веда. Вот тебе и на 23 ноября. Память кончена. Милый Володя и Сула. Владимир Володя, тебе и на. Володя, молодец. Володя, молодец, молодец. А -а -а. Володя, Володя, Володя. Володя, Володя, Володя, Володя, какой же ты недобрый сын. Да почему такой дурной сын? Он не беден на не нему лица бога запаху. Что, Бог, даже память у папы-то, ой, ну как мне быть-то теперь с этим манитом? Ты чего из автор панихидку отслужил, Вы... и панихидку, и обеденку, все завтра? Какая беда? Особ... Это я, это я беспамятная, и виноватая, это я виноватая, я, я старая беспамятная. Ты знаешь, садись сюда, садись сюда, ты иди будешь сидеть под меня, будешь ходить или край своей мировой? Да, ну я не знаю вообще, мне можно ли после всего этого быть? Вот Бог простит, Бог простит. Не с намерением, э и и и не с намерением же не нарочно ведь, а от забвения. Это с праздниками случалось? Да. Да. Случалось с праздниками. И совсем, совсем. Прям золотая душа такая у вас. Прям я не знаю, я так я где-то потерялся, я я я потерялся, пропал, как если сегодня маленькая золотая ж душа такая у вас. Голубушка моя, прямо Прям завот так такую минуту мне маленько, потому что у неё заложная душа у неё. Ох, растерялся. Я просто растерялся. Как есть-то, если... растерялся бы в такую минуту, если бы маленько, как бы что-то моё. А какой ласковый был. Добавал ничего без позволения не возьмёт. Папа. Да. А можно бумажку взять? А, возьми, друг мой, возьми, бумажки, возьми, друг мой, бумажки ему. Что ж такое сделанность-то, а? Ну, жил-то как хорошо, жив он-то, поживал, радовал меня, жил смирнёхонько, хорошохонько. Ну, чего вот, кажется, лучше, и вдруг это... Бац! Грех-то какой, маменька. Нет, вы только представьте себе, на что человек посягнул, на жизнь свою посягнул. На дар Отца Небесного. Ну, чего, из-за чего? Чего тебе не доставало? Денег, что ли? Да я жалований никогда не задерживал. Никогда. Враги мои, вон они, они и тебе про меня этого не скажут. А-а-а, может тебе маловато показалось? А, друг мой, а если маловато показалось, а ты сдерживай себя, умей. Умей себя сдерживать. Ты не все сладенького так. Ты не всё с сахарцом в чешском возьми и с кваском покушай. Вот так, Володька. Не байка, не байка. Бросил папку вчера той меня спать. Лерты, дурачок, а какой дурачок? А, какой дурачок? А какой ты умный был? Какой? Я помню, слушай, лежи там в кори. Лет ты тебе не больше 7 было. И только подходит к нему голубушку, Саша, моя покорница, голубушка моя, подходит к нему, а этот-то и говорит, мама, мама. Правда, что крылышки только у ангелов бывают? Так, говорит, ну, конечно, да, только у ангелов. А он говорит, почему, когда папа сейчас сюда входил, у него крылышки были? Ум, я, я, я, я! Молодой барин, Пётр Партирич, приехали. Ба-а-а, вот-то сюрприз. Ну, брат, продолжил. А я сижу, думаю, какой-то, господи, по ночам носит. Он кто? Эх, ну. Кажется, тебе так вдруг-то сдумалось. Да мне так я. Вот с думал, сдумался, поехал. Ну что ж ты не ласков так? Почему нельзя сказать, что вот, чтобы ты ласковый был? Почему? Долго да, у, у меня ж У меня характер неласковый, вот и все. Ну, я же о вас заботился. Я же как о вас заботился. Даже вот здесь сейчас сидишь. Вот все равно сидишь и думаешь, как получше, думаешь, ну как поскладнее. Ну вам-то все без нужды, без горюшка. Ну почему же вы прочь-то от меня все? Вот почему же все прочь-то прочь? Ну что, я вам очень благодарен. Да за... не вижу я благодарности твоей. Ну я неласки, ласки. ласки. Благодарности не вижу. Ничего. У меня характер неласковый, вот и все. А что вы все во множественном говорите? Один, вон ведь, умер. Умер, его Бог наказал. Бог непокорных детей наказывает. И все-таки я его помню. И послушаем, друг, помню. Завтра обедем, хоть стоим, панихитов отслужим, отслужим. Обидел меня, ты меня крепко обидел, свой долг помню. Господи, Боже мой. Малёнки мои, бабушка моя. Ну что это такое? Ну ничего делать. Сын приехал к отцу и сидит с первых слов сыкой да пыркает: "Маменька!" Так ли мы в наше время поступали? Я же помню, едешь к вам, маменка, за 30 вёрст. Едешь, и твердишь: "Господи, помини царя Давида под кротостью его. Господи, помини царя Давида, ты да всю кротость его". Ну что же нынче такое, маменка? Ну живой человек. Может, вы скажете что-нибудь, а то я не понимаю. Я, наверное, Вот понимаю. я тоже не, я не понимаю. Вот я к вам приехал. Вот я к вам приехал, я поздоровался с вами. Я сейчас сижу, вас не трогаю. Вы дадите положить, я положу. Так. Физики-то какие-то хиканьецкие. Ой, они наскакивают. Вдруг на друга, на скакивают. А давайте, давайте поужинаем. Ге-ге-ге-гей. Бог непокорных детей наказывает. Сам запутался, сам и выпутайся. Умел кашу заварить, умей её расхлёбывать. Любишь кататься, люби в саночки довозить. Вот говорят: крылышки только у ангелов бывают. Чего же у папы тоже крылышки? Бог непокорных детей наказывает. Вот тебе образ детей наказывает. Сам и потомся сам день наказан. Сам распутывайся, сам, сам распутывайся, если сам наказан. А как мы бы запривали да Верта, ты ставить его к реску, а? Господа! Я, а я недостоин носить ваш мундир. Ох, покорный детей. Значит, сам сытый. Выношу строй! Нас справедливый суд. Бац, всё кончится. Бац, всё кончится. Бац, всё кончится. Бац, всё кончится. Бац, всё кончится. Бац, всё кончится. Бац, всё кончится. Бац, всё кончится. Бац, всё кончится. Исключается из списков Умерший поручик Головлев Бою не был он балуем <Стит> И про него сказал бы я Судьба снабила его Бухарек уж Не дал бреда И раз бы, господи, не были руки Короткие партюшки Протягиваясь вошаги <Стит> <Стит> Ставите! Ставите! Может, что-нибудь, это... Но ведь случается же... Ежели ты сюда, мерзавец, пакостничать приехал, я тебя велю с лестницы сбросить. Гроб. Гроб гроб, да. гроб, гроб, гроб! гроб! гроб! Гроб! Гроб! Гроб! Гроб! Гроб! Гроб! Гроб! Гроб! Гроб! Гроб! Гроб! Гроб! Гроб! Ты чего не спишь? Ты чего? Как ты сейчас в коробку заиграть пришел? Нет, не так, ребят. Нет, бабушки, нет, я к вам поделаю. Нет. Бабушка, я казенные Ой. деньги проиграл. Могат. Бритович, а ты знаешь, что за это в Сибири недолго попасть? Я знаю, я знаю, я знаю, бабушка. Бабушка, я это... Я у вас как-то попросить? Я хороший процент заплачу. Бабушка, я нет. Хорош. Нету, нет, нет, нет. Нету, видели. Нет, я-то я-то. Вот мне только дорогу. Это остатьте мне да. Оставьте, оставьте мне детство, мои этические ушки. Бабушка. Нет. Оставьте, пожалуйста. Хорошо, папенька, правда. Папенька. Я поволсил всё потратил, всё. Бабушка. За... Бабушка. За... А что, ежели вы отцу скажете, ну, если, если денег не дашь, то это, то прокляну. Ну, ну? он же давно боится проклятие до вашего бабушка. Он так боится проклятие до вашего, если денег не дашь. Пойдемте, пойдемте. Нет, бабушка, если не дашь, то увольте меня. Не забудьте забманать, как говорить, барышда. Увольте бабушка. меня. Я не могу. Не нужно. Увольте. Так, теперь возмутила. Я, я я старуха, отдохнуть хотела. Я я даже затримала хрикал. Он вон с каким кудделом пришёл. А. А, было бы нельзя, да? Ну хорошо, я уйду, я... Прекрасно, а? По-родственному! Из-за трех тысяч внук в Сибирь пойти должен! А пацану-то молебену служить не забудьте! ЗВОНОК В ДВЕРЬ тебе хорошо послали клопиков блошек ничу в свою голове пойдёте пойдёте с сунечкой пойдёте ой да пойдёте пойдёте пойдёте только я вся за последние дни проиграл а я проиграл 3.000 я Завтра их не несут, и со мной будут произойти. Очень приятные для меня последствия. Внеси. Так откуда я деньги-то возьму? Друг мой, я же твоих источников не знаю. Вот подожди, скажи мне, скажи мне, на какие ты рассчитывал источники, когда проигрывал в карты казенные, деньги? Вот возьми и из тех ты плати. Папенька. Папенька, вы же сами хорошо знаете, но люди в подобных случаях, они об источниках, они забывают. Друга, Папенька, ну, они... ну откуда же я-то знаю? Я в карты-то никогда не игрывал. Разве что с маменькой сядешь, в дурачки сыграешь, потешить старушку. Нет, нет, ты мне, пожалуйста, ты меня в эти грязные дела свои, ты меня не впутывай. А пойдем, Коля, уж ты от молитвы святой меня отвлек. Пойдем, а пойдем с тобой посидим. Может, чайку попьем. Пойдем... Попьем, попьем, чайку попьем, посидим, может поговорим о чем-нибудь. Не, не, не хрюстай. Я к престораде прошу тебя не об этом, только не об этом. Папенька, а почему вы не хотите мне помочь? Потому что денег у меня нет, друг мой. Для подкрытия дряных дел денег нет. Это во-первых. А во-вторых, потому что это же вообще до меня не касается. Ты сам напутал. Выпутывайся сам. Любишь кататься? Люби, Саша. Все, я знаю, пускай. я знаю. У вас много ну, слов на языке. Я прошу, по -по -по попридержи. Ну, сыночек, попридержи дерзости. Дай мне это сказать. Надрены ей дела, у меня денег нет. Ну, нет, нет, не будет это знать. Ну, подумайте, ну, подумайте, ну, подумайте, что со мной будет, ну, подумайте. <ornament. г air> а вот что Богу угодно. Вот то. Я же последний у вас сын, вы не забывайте об этом. А он, Володин, говорит... Ну-ну-ну-ну, ты что, кажется, пошлости начинаешь говорить? Не, я не хочу твоей пошлости слушать. Не хочу. И вообще тогда довольна. Вон, погодка унялась. И дорожка поглажда стала, полегоньку да помаленьку. Тюх да тюх, прям не увидишь, как доплетешься до старца. Слушай, вы уходите, вы не уходите. Я-то этого разговора не оставлю. Нам хуже будет. Когда при свидетелях начнем разговаривать. Тебе что от меня, негодяй, ну? Игорь, что вы делаете, он дарится, который я проиграл. <салит> Никакая! Он лицом! <салит> <салит> <салит> <салит> Никакого шума, маменька, нет. Вон и погодка у нас наладилась. Какое вчера смятение было. Он богу, стоило только захотеть. Он у нас тише, у нас гладь, у нас божья благодать. Петька, так я говорю. Маменька, кстати, мы дорогого гостя сопровождаем. Эх, Петька, Петька, ну почему такой дурной сын? Ну почему такой... Нет? Ну остался бы здесь с нами, давай пожил бы. Давай, погостил бы право, а? Она бы ещё веселее была. Ну что ты так глядишь-не? Ты узоры, что ли, на мне видишь какие? Я смотрю, ржу, что ещё от вас будет ничего не вышло. Ты что, этот труп мой, как сказано, так и будет. Я слово своё не изменю. Детки. Ах, детки. Ах, жаль вас. Хотелось бы прискакать, как хотелось. Ах, как при голубить хотелось, но видно нечего делать. Но не судьба. Сами вы от родителей бежите. Эх, свои завелись. Друзья там, приятели, которые дороже для вас отца с матерью. Упийца. Сейчас про кого это говоришь? Я так про одного знакомого. А. -а, -а. уезжает сюда Я вижу на сору лезешь Я ссориться ни с кем не хочу Эй, кто там? Видите, к этому доровопаю хотят мясо закладывать. Да ты пылёночка жалинова! Да ты и корки! Ты да и яйц сводите, и в кумарьку дерёте, да в стога. Да нет, я ещё не поеду. Я же еще здесь и останусь, я же еще в церковь пойду. Я попрошу панигидку по убиенному рабе Божию Владимиру отслужить. Как? Это самоубийца, то есть? Нет, по убиенному. Это удивительно, а кто же его убил? Вы. Я. Вы. Я. Вы. Вы! За волочку без копейки отдал, кто ему денег не сказал? Тя-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я! Зачем он женился против желания отца? Вы позвольте! Я! Христос того, я никогда не позволял. Никогда! Он мне что написал? Хочу, говорит папа, жениться на Лидочке. Понимаете, что написал? Хочу, а не прошу позволения я. И я ему ответил, хочешь жениться, да женись. Я препятствовать не могу. Только всего и было. Только всего и было! Это что? Это не позволение! Я сказал, что не могу препятствовать, а позволяю или не позволяю. Другой вопрос. Он мне позволения не просил. Прямо написал! Хочу, говорит папа, жениться на Лидочке, хочешь женись, мой друг, на Лидочке, на Рожиночке препятствовать не могу, правило такое. Я никому не препятствую. Она ж от последней руку не прогневишься. Сам должен бы предусматривать. На то тебе ум тот -то бога дан, хоть бы он раскаялся, а? Хоть бы понял, как отца обидел. Сделал пошлость, рассказывай себе. Проси прощения, папенька, душенька, прости, он вас огорчил. Он живет, писал, что ему жить нечем. Затем все, Коля, не огорчил. Зато мне объясняются. У отца прощения просит, вот все. Это было, это да, было. Да. Я да. смотрю, что и прощения просил. Попросил, попросил раз у папы прощения, и видит папа, не прощает. Проси еще раз. Проклимат. ஐடி வை கு வை она скончалась-то, а? А-а-а! Вот именно, только праведники такой кончины удостаиваются. Родина, говорю, слава тебе, господи. Без болезни, без смуты. А так она, она прям вздохнула, а мы все смотрим. Ее уж нет. Вы что? Да вы хоть бы спросили мальчика или девочек. Ах, маменька, маменька. Ай, какая улыбочка на лице. А румянчик. Вот я вам возьму его на стол и брошу. А ручка? Мячитесь с ним. Ручка, сложно, как будто прям благословить хочет. А глазки закрыла. Адьё. Владимиром назвали? Владимиром правильно. Правильно. Вот смотри, слава Богу, одна у волочку Бог взял, другого дал. Вот смотри, в одном месте теряешь, думаешь, не найдёшь, а он Бог возьмёт тебе и в другом месте та сторицей вознаградит. Вот она, всё святой молитвой. О, как всё ею я молился сейчас, вчера молился. И видишь, как у нас все с тобой хорошо выходит. Голубушка моя, вот что мы сейчас тогда с тобой сделаем. Возьми, -то. Возьми, -то. Возьми -то. ты. Возьми, как и волостька. Это не проказника, это волостьку. Только ты укутай его. Обкутай его хорошеничка, перцы его теплёхонька. Прям хорошохонько всего укутай. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, искатай-ка с ним в Москву. Да ты что? Мне что ли воспитатель навести? Как ты решила, что ли? Оля, ты какая ж ты тарантаигорна. О чём ты знаешь? А почему ты знаешь? Может, я даже не думаю. <послушают> А в воспитательном мне, знаешь, как хочется, чтобы все хорошо хоть-то вышло, чтобы из него из Володьки со временем, настоящий человек, ну, со временем вышел. Давай, давай, тебеточку я для вас прихожу заложить крытенькую, а лошадочек каких пары прихожу заложить, прям коти, давай, давай, коти, покатывай, дорогой теперь ровный, там ни ухабов не выдает, коти, коти, ты покатывай. Улитка, смотри у меня, что было все, по-моему, по-головлевски, вот как я люблю. О, да! А ну-ка, давай, чайку погреться. Володя, Володя, ты что сделал-то, а? Ребенка выдел, с мужчинка, Володя, утопил, а? Володечка, ты где мой, а? Где Володечка-то? Володя, Володя, Володя, ну я бы, по... я бы хотела с дочкой. Мне он сгриднуло. Тихо-тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Володя, что сделай так? Ребенка кружили, и в деревню упал, и в избежной имя. Воля, воля! И, а, о, и? О, и? Володя, Володя! не врезался за непищи. У меня тоже лежит подю хризисов прокиснуть начнёт. А до поди померёшь, браво, Володя. Оля! Вот будет бунтовать. Оля, бунтуй. Тихо, тихо, будет бунтовать. Ну всё, всё, всё, всё. Ого! Оля! Оля! Ты говоришь? Вау, вот это. Валичу. Ну что ж ты? Спи. Вау, вот я. А Это такое. Это что это у тебя? Это что за новые моды завелись, а? Третий день с ряду к разговору твой слушаю, чаю не допросишься. А ты мне нит не считай. Не всё вам одним да. говорить, можно другим да. слово вымолвить. Я правы имею, потому как я. Я мать. Да я... где ты, мать? Не то не мать. мать! Девка, я... девка ты гулящая моя. Ну вот это, давай, давай, давай. Девкой гулящей зваста. Ну так встало, там, уйдите, прошу, что вы там вы? Иди прочь. Ты ехаешь или нет? Здравствуй. Я, Марш, я одю сейчас, что хотел сказать. Я сегодня у Никола у кузнеца. Надо часто. Ну ты что, ты ты обиделась, что ли, как-то не будь. Я не против. Не, не, нет, я не обиделась. Просто у вас тут страшно. Вон в доме то слон ещё бавымерла. Все, все людишки по кухне по русским врячатся. Сиди вот целый день в доме одна, ищу тебя режут. Да, в углете. А ночью спать ляжешь да. за всех углов. Я про Ксению. Шепот. Я про Ксения. За всех углов. Шепот. Мам, мам. Мам. Мам. Я про Ксения. Аксению. Мам. Мам. Деньшу, Владовна! Чарли, Валерий. Чарли. Чарли. Чарли. чайючий Арача! Я! Жей! Возьмёшь, какие моры? за головёго. И умру в тепле. What can you? What can you с. Значит, доигралась. Да. Да да. Поигралась. Любенька так-то да игралась-то. Умерла. А я вот. Доживу. Плакать, плакать и отчаиваться – грех. По-христианке, знаешь ли, как надо? Не плакать, а покоряться, куповать. Вот как по-христианке трудно жить. Да не знаю, я не знаю ничего, не знаю. Нежели от сестрички убиваешь, тебе это грех. Плакать. С нами теперь поживешь... Хозяйству поможешь? Я её теперь один. Украли ты это. Что по людским? Рыскает. Дворянская всё рыскает. Иной раз не докличешься никому. Э ты весь стол пустой. Давно, Любенька, скончалась? С месяц, дядя. Так мы завтра, Ранёхонька, к обеденке сходим. По нехитку, по новоприставленной, Ранёх, Боже, любови-то. Отслужим? От, отслужим тебя, дядя. Отслужим тебя. Дядя, а вы... Про бабушку мне писали, как она умерла. Тихо! Мирно никто не слыхал. Вот, уж не постыдная кончина живота от своего удовольствия. Обо всех вспомнила, всех благословила, призвала священника, причастилась и поняла. А помните, как она нас, сестра, маленьких, она нас кислым молоком кормила? Нет, не в последнее время. В последнее время она отличная была, а тогда, когда она еще богата была... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, старое, вспоминать кисло-молоком поили. А видишь, какую вы поили-то? На могилку поедешь, что ли? По Поедем, где-то, пожалуйста. Только знаешь ли, что очистилась бы сначала? Очистилась как? Актриса! Актриса! Ты все-таки думаешь, бабушке это легко было? Я-я, хватит! Ой, ну чего? Что у вас? Что у вас тут? Страшно? Снег кругом. Волки воют. Полк. Кажется, здесь где-то полк стоит. И полк стоит. И соседи есть. Да это, признаться, меня не интересует. Дядя. Псс. Дядя. Псс. Дядя. Псс. Ай, дядя, дядя. Псс. Скажи-ка, дядя, отчего вы в гусары не пошли? От того, что каждая, милая моя, в свой предел от жизни положит. Одному в гусарах слушать, третьему торговать, четвертому в чиновниках быть. Да-да-да, пятому, шестому, седьмому, да-да. Все вот это вот, это бог бога. А что же, милая, <смех> и Бог, и смеяться над этим нечего. Не, ты знаешь, скажи мне, что в Писании это сказано? А? Не знаешь? А там сказано, что без воли-то Божьей. Да, знаю, я помню все. Без воли Божьей волос с головы не упадет. Беда, беда. Нынче-то стали все шиньоны носить. А это вот, кажется, не предусмотрено. Дядя, посмотрите, как он у нее коса. Хороша, не правда ли? Хороша коса. Какая ей коса. Все, что же у тебя шлейф, ты все, коса у тебя на уме. Он, Люденька, ты померла. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, ропать грех, опомянуть. Вот помянуть-то следует. Помяните. Помянем, что ли? Помянем, дядя, помянем. Помянем, что ли? Раз, два, три. Господи, позови. Ну-ка, на-ка, на-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну ну ну Стариказа. После бабушки хоть какое-нибудь наследство-то осталось? Осталось, как не остаться. Законный наследник он был на лицо. Вы что ли? Да... А совсем себе двух коров из погоревки увели. Каких коров? Кто Чернавку, прибеденку, что ли? Да ты что, друг мой? Они с роду маминкин и вон были. И план. Да. А вы же законный А назвали? я законный наследник. И правильно, конечно. конечно. Вы... Ну, конечно, владейте. Так я могу вам еще телезочку подождать. А что, раскипятилась? Нет, не подожди раскипятилась. Подожди-ка, подожди, зачем? Дело говори, по-твоему. Вот скажи, чьи это коровы были? Да я почем знаю. А я знаю. В погорелке стояли. Я-то знаю, милая. У меня же доказательства есть. У меня же маменькины в собственной руке реестр отыскан. Реестр, там прям скажем же мои. Да все, хватит, там, хватит. Хватит, хватит, все. Не хочу больше об этом разговаривать. Вот лошадь есть, лысенькая такая, я про это ничего не говорю. Ну, кажется, что маменькина лошадь правду, но я мать, не знаю, отчего от от, от не слазана. Мать, Слушай, хватит, почему тебе так по правда-то кусается? Милый, я вот люблю правду, по мне, нежели правду... Не-не-не-не, не хочу, не хочу, не хочу слушать, слушать, не хочу, ни правды ваши не хочу слышать, ни не неправды ваши не хочу знать, просто знать, я хочу, понятно? А? Не вам! Не вам! Чи, не, не надо, не, не хочу. Не, ненавижу, когда вы так разговариваете так. Ой, ну, ну, ну. Какая стыд. Да, да, да, да. А что дрысь? Подожди, подожди, подожди. Я даже забрал мочаи пить. Смотри, самовар давно. Он он хыр-хыр. Да, ну, столета идеально. Идеально. Вот какая стыд. Ну, кстати. Петенька тоже уныл. Раз, два, ты, Господь во славе. Ху умер. Да, умер Петенька дружочек мой маленький. Как жалко мне его. Он неделю до назначенного места ссылки не доехал. Мальчик мой, жалко с одной стороны, с другой стороны, ну как комбинават. Ну почему же он будто как-то такой непочтительный, ну А за это Бог и наказывает. Вот, что Бог при мудрости своей устроил. Нам переделывать, ну, никак да не приходится. Да нет, куда нам устраивать, куда нам Эх, переделать. переделать. Конечно, Конечно это ж поняли, Господи, пожалуйста. А вы ведь не знаете, дядя, да? Не знаете, что Петенька нам писал. Что писал? Писал он вам. Он что, как родственник? Нет, он нам писал уже после того, как решение суда вышло. Что же он вам написал там? Всё написал, что? Же он? Что? Что, он? что он 3.000 проиграл. А вы ему не, не дали. Я не дал ему. И дал. Вы, не, никогда и. Вы не дали. Не там. Так же так же. Вы же Бога. Как тебе легко считать деньги в чужом кармане, богатый? Ты на масличь, да на, маслич... да на маслице на свечечку и не моё, богова. О, всё богова. Богова. Да, богова. Значит, мы что, богачи вас, что ли? Мы двух убогачи вас оказались, конечно, да. да. От себя сложились. Кавалеров наших заставили. Ой, -то... Да только мы еще 600 рублей собрали и ему и отправили. Какие же тут Таким еще кавалеры? кавалеры. кавалеры такие кавалеры. кавалеры да? И мы же актрисы, да? Сами предлагали его очиститься. Да? Люблю а? я, когда ты так говоришь. Да вы да, любите, вы или не любите. Что вот тут уже все? Все. Все сделано уже и сделано. Все. Не переделаешь ничего. Ничего. Ведь по вашему как, да? Здесь тоже бог, да? Зараза такая, я тебе сейчас покажу, бог! Ты мне на костюм туда рада! Ты мне говори, что хочешь, я на костюм тут не позволяю! Куда деньги пославить? Куда деньги пославить? Вот так. Вот сам на знать. Я ничего не получал. Должен был после смерти получить не стратил уже все разы. А я не получал ни копеечки, не получал вон конвойный чай. Восполнение денег. Ну что... Из-за тех 3.000. Тысяч... Человек? Милая моя, да не из-за трех тысяч. Человек? И что же вам всем кажется, что три тысячи, три тысячи. А это не из-за трех тысяч, это бог. Дядя. Неужто вам жить не страшно? А чего вам я... Чего же мне страшиться-то? Один бы. Один страшный. Страшно. А я знаешь, встану на колени, помолюсь, и всё как рукой снимет. А днём-то светло. А ночью у меня же ломпадки, ты не видала? У меня же во всех комнатах ломпадки горят. Какие красивые ломпадки, ты не видала? А, а днем вслепло, а ночью ломпадки. Вот они какие-то ломпадки, ломпадки, везде ломпадки горят. Вон они, какие красивые, везде. Везде, в каждой комнате, у меня ломпадки горят. Все просто очистки. Слушай, Анненька, дело есть. Надо умереть. Зачем? Я тебе серьезно говорю, надо умереть, пойми, очнись ты. Хорошо, хорошо. Ну что, давай. Давай, мри. Я лголово как фосфорный спичек наломала. И наtoy сделала. Людика. Я не мапаю. Я убила то. Пени. Холинка, пени. Взрызали. Ила. Ила. Клоаки! Ой, как! Паника! Паника! Да ну пускайте, не пускайте, все равно. А я на шатах не дал, а я не дал, что я на шатах. Все, тушите в пену у меня. Не надо ничего. Что, что, что мне здесь делать, что? Утром встать, чай пить идти, чай, потом чай. завтракать, потом опять чай. За чаем думать. Сейчас обедать накрывать будут. Потом опять чай. Чай. А потом ужинать. А потом опять чай. И это это через неделю. Ну все, след за любенькой. Ну я все, все так делаю. Сперва чай пью, потом кто привык завтракать, завтракаю. А я вот завтракать не привык, я не завтракаю. Потом вечерний чай пью, и, и все. И наконец спать ложаться. Ну что смешного в этом? Да ничего. Ну ничего же. Не смешного, ничего. Не предосудительного. Да ничего не да. это. Да, да, ну, не смешного. Просто да, не по мне. Нельзя говорить! Ой, как ты говоришь, не, не по мне. Разве можно говорить? Ты говори по-божьему. Шшшш. Или не по Божьему, вот только так. Эх, не по мне, вот что ты так со мной говоришь. Мою родственную хлеб-соль хаешь, а я молчу, я только думаю, да, я ей тихим манером. Может быть, шуточкой, может, смешечкой, а? Я на твоей выходке отвечу, может, ангел-то хранит, или наставит тебя на путь истинный. Мне не за тебя, мне, знаешь, за тебя, как опитно. Скажи, я, что-нибудь дурное тебе сделаю. И дурно про тебя сказал, наверное, что ты да, ступё дурно, как-то нет, правильно, правильно. Я молчу, я только думаю. Ну как же? Складнёоенько, хорошооенько. Ну, вот, ну, ты это ты испутено вот этим, и ты тем на, на мою ласки такой ответ даёшь. Ну сразу уговаривай, подумай. О, подумай. Ты подумай, подумай. Помолись Богу ты, помолись. Ну как, ну-ка помолись. Попроси Бог, вот, попроси прозмить тебя. Вот. Коля, где же ты? Нет. Дядя... Да, постой-ка, постой-ка, я тебе... Я тебе сейчас прям что-то покажу. Вот, Надка, прочти. Сегодня я молился и просил Боженьку, чтобы он оставил мне... Мою Вон она, моя уаненьку, в мене на мояненьку. И, и боженько мне сказал: возьми Аненьку за полненькую талицу, прижми её к своему сердцу, к своему сердцу так, что и Фу какая красотистика. Какая? Ётесь! Видно нам гусаров нужно. Ну езжай. «Коль не втерпёшь по балаганам да по ярмаркам скитаться, Эх, как крещали к тебе, меня грешные сестрицы, да, Что руку подела на душу свалить, Не крещали меня, меня слепа, прости, я тебя ещё сейчас скажу! Как мне не нравится, Лика, выслие твоё! Почему ты так легко к замечаниям старше относишься? Дядя, относишь? ну устать! Дядя тебе добра желает, а ты говоришь, оставьте!» Дядя тебе с добром, с лаской, ты на него фыркаешь. А ты скажи мне, ты мне скажи лучше, скажи мне, кто тебе дядю дал? Бог! Бог, Бог тебе дядю дал. О, как бы не Бог, ты была бы на всем свете одна. Ты глядала, бы как с собой поступила. И какую просьбу подать? И кому подать? И что на эту просьбу ожидать? И была бы ты шлом на бляшу, Один бы тебя обидел, А другой бы тебя взял бы и обманул, А третий взял бы и просто-напросто посмеялся бы он в правой. А как дядя-то у тебя есть, Он как ты, он как ты в тепле в уютце лежишь, Он как ветер каменьку не тревожит, Ах! Ой, она не кашляет совсем. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Погоди, ты говоришь, Любенька сама от себя умерла. Сама? Так и сказала, пей, подлая. Так и сказала. А ты? Осталась, не выпила? А я струсила. Получается, что Любенька сама захотела. Дядя, вы... Добрый. Вы добрый, дядя. Бедная моя. Дядя, вы добрый. Вы добрый. И сплется венец истерния. И, и возложишься на голову его. И трость десницу его. Молчишь. Почему не отвечаешь? А где все? А где все? Почему нет никого? Это что ж такое сделалось-то? Это что ж я виноват? Я и права была адненька, неуж ты перед всеми виновата, перед маленькой голубушкой виноват. Я её замучил. Ну что я перед всеми виноват? Эх ты, я возвёл башню выше облаков, чтобы кричаться до тебя: "Почему молчишь? Почему не слышишь?" простят они меня, как ты думаешь? Вот ты же всех простил. Не только те, кто напоил тебя вот цим желчью, но и тех, и которые после. Надо ведь меня тогда тоже простить. Надо. Надо за всех, которых уж и нет. Прости меня, Господи. Надо. Надо. Прости меня, Господи. Я же не цистеронер. Я же не цистеронеру его. Надо на могилку к маменьке проститься.